Глава 5 Василиса Князева. Новое утро наступило не после яркого солнца, светившего прямо в глаза, и не потому, что я проснулась и выспалась. Тут-то как раз наоборот. Поздно легла, да и переживала, как сложится новый день. Я же проснулась от возмущённого возгласа домового. «Шрык совсем совесть потерял! Разве можно вот это носить?» «Что случилось?» — протянула я, скрывая зевоту. «Вообще-то мне совершенно не понравилось, что дядька Влас заявился в такое время и без приглашения. Может, я не одета совсем? Ругаться не стала, решив, что я тут человек временный» а домовой у меня что надо. Перед сном мы даже с ним чай с плюшками попили. Он дружит с домовихой, с кухни, поэтому и мне полезное счастье перепало. Форму, форму тебе, тетёха сонная, не по размеру прислали. Я быстро натянула футболку, джинсы и потопала к столу. За ним сидел и бушевал маленький мужичок в котором я сразу опознала своего домового. Чем-то напомнил Нафаню из мультика. Такой же деловой и заботливый. «Да уж», — подцепила я двумя пальцами платьице и брюки. Размера три вперёд, не меньше. Платье-то ещё можно поясом Наталии закрепить, не должно свалиться. А вот штаны слетят сразу. Даже если я предварительно... «Надену собственные джинсы». «А ведь размер, — спрашивал, — протянула я и расстроенно вздохнула. «Комендант хочет, чтобы я в этом шла на занятия?» «Не переживай, дядька Влас. Сегодня после урока загляну к шрыку на Грузовичу и обменяю. А на занятия приду в плаще. Никто и не заметит». «Вот и правильно!» Чему-то обрадовался домовой. Надо ткнуть носом, морду орочью в его косяки. А то всё к другим цепляется, а сам в зеркало давно на свою рожу зелёную не смотрел. «Косяки!» — протянула я и хмыкнула, понимая, что ошибка с одеждой не случайна, и что орк нарочно это сделал, стараясь таким образом отомстить домовому через его подопечную. Ну и дела тут у них творятся. Быстро привела себя в порядок, захватила сумку с книгами и отправилась на завтрак с девочками. Как полагается, по пути мне попалась заносчивая эльфийка. Она недовольно осмотрела меня с головы до ног. Заметила джинсы и скривилась, вложив в слова всё презрение мира. «Человечка!» Я выхватила из сумки тетрадку, скрутила её трубкой, приложила к губам. Затем произнесла шёпотом, нарочно растягивая гласные. «Эльфа!» Лицо остроухой девицы перекосилось от злости. А у меня настроение поднялось на пару пунктов. Обязательный ритуал приветствия вредной соседки пройден. Даже приятно стало. После этого я спокойно потопала в столовую, где меня должны были дожидаться девчонки. Позавтракав омлетом и гренками со сладким сыром, мы отправились на занятия. День начинался отлично. А что касается боевых магов, так в их сторону я даже не смотрела. Подумаешь, знакома с Милошем. Как оказалось, с ним половина Академии магии знакома. И не только в этом мире, как выяснилось. Парты в аудитории располагались примерно так же, как и в моём университете. Девчонки потеснились, и мы втроём прекрасно уместились рядышком. А пока преподаватель не подошёл, меня успели представить остальным однокурсникам. «А почему нас немного?» — спросила я шепотом, с интересом рассматривая присутствующих. Как оказалось, в одной группе с нами учились не только девушки, но и парни. «Нас мало!» — задрала нос Эсми. «Количество мест ограничено. Выбирают самых талантливых», — пояснила Едвига и хитро мне подмигнула. «Вот теперь на одну больше». «Мне кажется, что ты в свой талант не веришь. Или я ошибаюсь?» Я пожала плечами, признавая правоту Едвиги. Как-то всё неожиданно, и шляпа эта ненормальная. «Не переживай», — подхватила Эсми. «У меня Дар всего год назад проснулся, так что у тебя всё впереди. Здесь помогут. Я надеюсь». Кивнула, не желая напоминать. Девчонкам, что тут я сроком всего на месяц. А дальше... Вот как-то жалко быстро со сказкой расставаться. Даже если мультяшные герои сплошь бабники, это не значит, что мне здесь не понравилось. В какой-то момент дверь в аудиторию открылась, и на пороге появился тот самый седовласый профессор, что встречал меня в портальном зале. «Кого я вижу? Неожиданно!» Довольно произнёс мужчина, посматривая на меня. Девчонки же притихли, не сводя восторженных взглядов с преподавателя. «Это профессор Алекс Борн!» С энтузиазмом выдохнула Эсми. «Он такое нам показывает! Ты когда-нибудь догадывалась у Лука снять тончайшую плёнку?» Да так, чтобы именно первый слой. Так вот, на уроке Борна мы постоянно экспериментируем. Здорово! Я постаралась изобразить радость на лице, чтобы не обидеть подруг. В каком классе мы это делали? В пятом или в шестом? Не помню. Напрасно я расстраивалась, что ведьмы занимаются как в средней школе. По щелчку пальцев профессора, Перед каждой из нас появился микроскоп. Как полагается, чистое стеклышко, которое мы должны были предварительно протереть. А после снова щелчок, и что-то зеленое принялось извиваться. Сейчас вы видите представителя Бериндеева царства, в котором каждый из вас побывает. Если ректор одобрит, то уже через месяц станет время практики, и все вы отправитесь туда для необходимого опыта. Я замерла, услышав важные слова. Ректор одобрит и Бериндеева царство. И если первое заставило слегка поморщиться, то второе припомнить Снегурочку. Сказки упорно надвигались на меня своей правдивостью заставляя верить в них всё сильнее. Нам предстояло оторвать у экспериментального образца пять ворсинок и положить их в особый напёрсток. Наверное, чтобы такая мелочь не потерялась. Уставилась в микроскоп. Девчонки тоже. но ну, а потом случилось оно. Моё первое потрясение. Мелкая зелёная масса оказалась жирным червяком. И ладно бы он просто лежал и дергался. Зеленый насмешливо смотрел на меня черными глазами-бусинками и чуть ли не подмигивал. А после этот червяк нагло ухмыльнулся, махнул руками-лапками и улегся, словно отдыхающий на пляже. И прежде чем я хоть что-то успела предпринять, показал мне язык. «Да не вру я, не вру!» От подобной наглости всякой мелочи пузатой я схватила пинцет и отщипнула ворсинку. Червяк гневно выглянул и выпучил глаза. «Надо же!» «И заметьте, ведьмочки и ведьмаки, уникальность природы Бериндеева царства состоит вовсе не в этой зеленой плодожорке» мутировавшей после магического взрыва. «Какая тварь посмела устроить такой взрыв в этом мире? Это же может привести к необратимым последствиям для мира». Как биолог я возмутилась. Еще раз приблизила лицо к микроскопу, чувствуя, как во мне загорелся исследователь. Знакомое состояние — в которое я впадала во время учёбы. Что поделать? Биолог проявился во мне с детства. Когда-то я нечаянно оторвала надоедливой мухе крыло, после чего мама с сожалением сказала, что я пошла в прадеда и что у меня ничего от родителей археологов. «Ох, и отдохнём на практике!» восхищённо выдохнула Эсми. «Ага, отдохнёшь там!» «Преподаватели с нами будут, ты не забыла?» «Справимся», — отмахнулась Эсмеральда. И я была с ней согласна. Ах, как же мне хотелось посмотреть этот мир, поучиться в Академии. Даже присутствие магов уже не казалось таким неприятным фактом. Я парила в мечтах, успевая с удовольствием записывать всё то, что диктовал Борн. И в конце занятия также преданно смотрела на старичка, умеющего преподать свой предмет очень увлекательно. Не зря профессор понравился мне с первой минуты знакомства.